Часть четырнадцатая. Съел у куска. Нормальное мясо, не порченное. Он подождал, потом снова отрезал два куска и долго жевал сам. Потом съел. Что скажешь? Суховато. Передержал на огне. Извини, у меня нет поварских талантов. Сколько ты за него хочешь? Вот этот вопрос поставил меня в тупик. Я понятия не имел, сколько за него просить. Решил, пускай сам предложит. «Сколько ты готов за него предложить?» Он взвесил вначале один кусок, потом другой. Задумался и назвал. 200 Я вначале хотел согласиться, но потом подумал, что здесь все назначают цену выше и потом торгуются. Решил тоже поторговаться. «Нет, 200 мало, четыреста и по рукам». Торговались мы с ним недолго, сошлись на трехстах. Он перекинул мне триста кредов на чип, одну ногу убрал в холодильник а за другой пришел ошириться в поварской одежде и унес ее. Чип уведомил меня, что деньги получены. Конечно, мне было жалко мяса, но столько мне было точно не съесть. Придется теперь есть сухие пайки. Ну что, где твой племянник? И где пострелять можно? Пойдем, они нас уже ждут. Он забрал две пустые банки с рыбами, и мы пошли на задний двор ресторана. Здесь нас уже ждал племянник с мамой. Мама оказалась высокого роста и была просто красавицей. Она была одета в красное с голубыми переливами длинное платье до пола, очень подчеркивающую великолепную фигуру, Глубокое декольте дополняла все это. Она заметила, что я ее рассматриваю и в ответ с не меньшим интересом рассматривала меня, после чего обратилась ко мне. «Что, нравлюсь?» «Что я должен ответить на такой вопрос?» — ответил правду. Конечно, просто я отвык от женщин в платьях, и мне это как-то непривычно. Давно со станции? Три дня. В наш разговор вмешался ее сын. Ему не терпелось пострелять. «Давай бластер!» — потребовал он. Пока мы разговаривали с мамой, он уже поставил на одну из пластиковых бочек пустые банки из-под рыбы. Я достал свой бластер из рюкзака. «Вот, смотри, это предохранитель. Его отводишь назад, и можно стрелять». После этого отдал ему бластер. Он прицелился и выстрелил. Выстрел попал в бочку. В ней оказалась вода. Выстрелом бочку пробила, и вода из нее тонкой струйкой стала вытекать на землю. Но на это никто не обратил никакого внимания. Повторным выстрелом он попал в банку, и она улетела за бочку. Третьим выстрелом он поразил вторую банку. Она улетела туда же за бочку. После этого он побежал смотреть, что стало с банками. Вначале он осмотрел бочку вместе, где в нее попал выстрел. Вода из нее к этому времени уже прекратила вытекать. Потом отодвинул ее от других и залез за нее. Нашел и принес обе простреленные банки к нам. Мама, смотри, как они оплавились! От них остались только донышки. Он с большим интересом их рассматривал. Верни оружие владельцу, строго сказала ему мама. Он с неохотой протянул мне бластер. Поставил его на предохранитель и начал убирать в рюкзак. «Откуда у тебя бластер?» — неожиданно спросил он. Этот вопрос поставил меня в тупик. Сказать, что девушку подарила, не поверит. «Трофей!» «Что, в бою достался?» «Почти. Расскажи, как это было?» «Корабль был атакованаврским кораблем. Потом они выбросили абордажную группу, чтобы нас взять на абордаж». Один челнок мы сбили на подлете, а второй высадился и попытался нас захватить. Замолчал, думая на этом закончить рассказ. Но ему было интересно. И не только ему. Мама и ее брат тоже внимательно слушали. «Много их было?» — спросил он. «Стандартный абордажный бот, состоящий из двадцати разумных». «А у вас сколько было бордажников «Должно быть двадцать, но было меньше». «Что было дальше?» Они высадились на гора, были проникли внутрь. Был бой между нами. Кто победил? Ты же видишь меня, значит мы. Да, но их же было больше. Только я уничтожил восьмерых, это почти половина. А остальных другие абордажники. Не может быть. Может. Как это было? Все просто. Они проникли не там, где их ждали. И оттекли наших техников от основной группы. Мне пришлось прийти им на помощь пролез к нему в тыл по вентиляции и закидал их плазменными гранатами. Меня тоже пострелили, и потом я два дня в лечебной капсуле провел. «Покажи ранение». «Ну, здесь твоя мама». «Ничего страшного». «Хорошо». Растягнул комбинезон и показал плечо. «Вот». «Круто». «Это из него?» показал на рюкзак. «Нет, но тоже из бастера». «А техников ты спас?» «Да, они же меня вытащили из вентиляции и в медсексу отправили». «Это они бластер подарили за спасение?» «Нет, они меня по-женски потом отблагодарили». «Это как?» «Вот у своей мамы спрашивай, она тебе расскажет». «Мам, это как?» хм, «Я тебе потом объясню», — ответила мама. Я уже собрался надеть рюкзак и уходить, когда задумавшееся чадо выдала «Мама, я решил, хочу быть абордажником!» Да уж, весьма неожиданное заявление. Впрочем, это не мои проблемы, и я направился в сторону выхода. Оказалось, что очень даже мои. Все потому, что меня нежно обняла за талию его мама. Со всей нежностью, но со стали в голосе, было заявлено. «Ты ведь не оставишь нас, не послушав меня на сцене?» Здесь я понял, что просто так уйти из ее нежных объятий у меня не получится. Еще помощи, бросил взгляд на ее брата но тот с улыбкой делал вид, что только что заметил на небе звезды. «Понятно, придется выкручиваться самому». «Ладно, раз вы, мадам, так значит и я не хуже». Тоже обнял ее за талию. Она ничего не выразила по этому поводу. По крайней мере, внешне. Похоже, нужно как-то выкручиваться и вправлять парню мозги, или мне его мама мои мозги выгрызит. «Знаешь, мне кажется, что это не очень хорошая мысль — пойти в Почему? «Ну, во-первых, там очень большая смертность. Из двадцати абордажников обратно вернулась половина. Во-вторых, им немного платят. Для них важнее трофейны. Когда нет трофейных, нет заработка. Вот только они не часто случаются. Нас атаковали рабы, там и трофейных не было. Только оружие, и все. Да, и учти, это здесь в бластер редкость. А там они у всех есть, и цена на него совсем другая». Когда я замолчала, она ущипнула меня за зад. «Понятно, мало, не убедила». «Кроме того, ты не хочешь заставлять маму переживать о тебе?» «Нет, не хочу». «Знаешь, есть работы на корабле круче, чем абордажники. Это медик. Их на корабле даже абордажники боятся». «Это почему?» «Ты сам подумай, куда попадают все ранены? К медику?» «У нас там побывали почти все. Предположим, вариант, что он обиделся на тебя». Чик, и у тебя ничего нет между ног. Страшный человек. Поэтому и вовсе слушались. Что скажет, то и делали. Кроме того, зарплата у него больше, чем у абордажников. Он на абордаже ходит? Его берегут. Сами абордажники не пустят его на абордаж. Кто их лечить потом будет? Да и учти, когда все спокойно. Работы на корабле у него совсем немного. Интересно. Я подумаю. Подумай. Мам, ко мне друзья прилетели. Я на минутку. Он схватил остатки банок и исчез вместе с ними. «Мадам, можно я тоже пойду? У меня еще есть дела», — в тон с ним спросил ее. «Можно, но я тебя провожу». Собственно, выбора у меня уже не было. Она меня взяла под руку, и мы пошли на выход. «Может, останешься и послушаешь, как я буду петь?» «Знаешь, я бы с удовольствием. Но у меня еще дела сегодня. Возможно, как-нибудь в другой раз». Когда мы уже вышли на улицу, она сказала. Заходи, я буду ждать. Охрану предупрежу на твой счет. Тебя пропустят. Конечно. Когда вышел из ресторана, уже почти стемнело. Закрыта мастерская или нет? Наверняка закрыта, но нужно проверить. Пока шел к мастерской, понял, что я уже с ног валюсь. Эта жара меня сильно вымотала за день. Уже почти стемнело, и где мне ночевать было непонятно. Хоть на улице спи. Пока шел, никто не попытался на меня напасть. Странно, но было тихо. Улица была совершенно пуста, ни одной живой души. Пару раз заметил, что в темноте между домами кто-то был. И это все. Вот и ателье. Как ни странно, но оно было еще открыто. Зайдя внутрь, обнаружил большой сюрприз. Меня встретила девушка, которая чуть не пристрелила по Место ожога на подбородке было заклеено пластырем. И был синяк на подбородке. «Снова ты?» «Я хочу извиниться. Я не должна была так поступать». «Хорошо, твои извинения приняты. Повезло тебе, что я не воюю с женщинами». «Мой заказ готов?» «Конечно, давно готов». Она выложила на стол рюкзак и достала из него две рубашки и шорты. «Вот, проверяйте».